Пей белых и зелёных. Жизнь фонтан, открывайте и пейте-ка за бульбуль колов горлышки узким. Обнимай бутылки, поэтика. Вторки пробкам, театры, музыка. Заучена песня раньше Азов поют кутежами балованы, как Аристотель. Мудрец-философ пропил свои панколоны, душу пуншем и шуткой греющий, на домарам с фарфоровых блюд. Ты спроси Александра Сергеевича, что вы любите? Я люблю и блеск, и шум, и говор балов. И в час пирушки хлостой, шипенье пенных бокалов, и пунш, а пламень глубой. Прекрасной дамы тень сквозная мелькнёт в бутылочной длине, опьяный блок бубнит, я знаю, я знаю истину в вине. Пенится бокал золотарунный. Петербургговы буруны чёрных роз на мелипучки это чаж живо ответ что-то грянули струны и ступлённо запели смычки а северянин в эти разливы струн и флейтин влез прискурантом вин как хорошо в буфете пить крем де мандарин сдавались флейты пастушеским дудком колючками рифм, как лепей, Сергей Есенин пристал к проституткам. Пей, выдра, пей! Куда пойдёшь? И годы назад Маяковский мечтал и мяк сидел в пролетавших ночах, глаза уткнув в желтоглазый коньяк. Аттравиаты из театров, из маленьких и больших, расканореивались по воздушной волне. Пей и подпевай, безголосы, фальшив, налейте, налейте бокалы полней. Пока заморские шипучие тринкины локали дворяне, тянул народ забитые и закричанные бочки. Разные дряни попы пошляли: "Терпите, братия, пейте, причищайтесь, как велит вседержитель на Руси веселие. Питьи не можно без водки жить". И под скрип телег, и под луч луны пили из зиму и лето аж выводились под Москвою белые слоны. измей зелёного цвета не нам обогатых песнь казницы пейте господа услужливо греет разная ница наследство ваших подагр мы там где небо взамен потолка с тобою нищ и голь тебе времена в коммунну толкать но встанет четверть И вся недолга и топит борьбу алкоголь. В рабочий подвал, вонючий и нищий, прохрюкала пьяная рыла свинищи, не сетой на жизнь подвалом задушенную, построит водка желплощь щит воздушную. Зачем бороться тебе из-за платы, сивуха разделает в бархен заплаты чего подниматься расправой грозя им напьёшься и станешь банкир и хозяин и вместо того чтоб к винтовке и бомбе к бутылки тянули руки обе панель метёт бородёнка веник вино творец черепах И вдруг черепаха встаёт с четвереник, бутылкой громит черепа, рвёт неогарой, слюневой, матовой. И лежит виск тишину напетёрню волосёнки наматывая муж ликбезит жену. Посмотрите только, дети алкоголика Будет папа крыть и рвать, прячься за шкафы, лезь под кровать. Фонарей сияние, телом клопики, рты обезьяньи, узкие лобики, Олька-деколька, да дитя алкоголика. Всосалась в горлышко узкое братва Орехова-Зуевская. Не хватает ни платья, ни корма. Но пьение дыма сормового от пионеров до старцев пьёт, выпивает ярцево царит бутыль и орёт уже гоните жратвую жертвы четырежды кроет пьяный бюджет нищей наши бюджеты когда грамотеев по школам творя Насаживаем буквой глотки встают из-за каждого букваря четыре бутылки водки когда четвертной на починку мостов не выудишь из кошелька любой с удовольствием тратит 100 чтоб ноги ломая валялся пластом у двери пивной и шинка Яному водка всего превыше. Поэма какая такая? Как же не пимши, мы привыкши. И стих отбросил Икая, разлёкся, распластан рвотной лужей, наздря на сорога сдует. Теперь какой он к чёрту оружие лежит, разряжён в холостую, пожаром губ ещё глоток храпит на весь куток, а с неба убран звёздлаток. Вставай, пора, гудок, выспись, вытрезвьсь по времени, но ждёт завод раздёмясь. Как в мясорубку тащит временник кило проспертованных мяс, а песня хрипит, под гармонь сложена: пей, пропевай, что пропьём, наживём завод и деньга, пиджак и жена. Словом жизнь пропита живём, заглохший завод обступило репьё. Загнали в бутыль казну и трепё, потоплен на дон цинизмом. А что, товарищ, если пропьём как брюки и коммунизм